Глава вторая. Где проливаются слёзы, а вборный садового центра звучат тревожные слова. В отличие от подруг, Тельма ушла не сразу, написав Верни, что немного задержится. Прогулка по магазину Эдинбургской шерстяной фабрики дала ей пять драгоценных минут, которые она провела в необременительных размышлениях о трикотаже постельных тонов и печенье в коробках в шотландскую клетку. Встреча с Топси потрясла её. Она и не подозревала, что ей не здоровится. Но так оно и происходит в жизни. Связь с бывшими коллегами теряется. Конечно, вы оптимистично обещаете друг другу собраться вновь, но на деле это происходит редко. А потом изредка сталкиваетесь на парковках или в очереди в кинотеатр и снова даёте это обещание. Вы уверены, что у них всё в порядке, и, как правило, так оно и есть, но идут годы, и наступает время, когда у них уже не всё в порядке. И, разумеется, эта встреча натолкнула её на ещё более мрачный вопрос, что ждёт их с Тэдди, бездетных, в будущем. Вспомнив крепкие и любящие объятия Кэлли Энн, она, несмотря ни на что, почувствовала укол зависти. «У Топси кто-то был», — «боже», — подумала она, задержавшаяся у стопки уценённых кардиганов и вдыхая успокаивающий запах свежей шерсти. «Благослови Топси и Кэлли Энн». «Благодарю тебя за то, что Кэлли Энн присматривает за матерью. Прошу, дай им силы и не оставь их. Если я могу чем-то помочь, дай мне знак». Но ответа не последовало, разве что официантка в кафе беспомощным голосом выкрикнула «Картофель с тунцом!» Бог, похоже, прекрасно справлялся и не нуждался в помощи Тельмы. Она вздохнула и посмотрела на лежащий перед ней кардиган весёлого жёлтого оттенка. Лимонно-жёлтый кардиган с валявшейся и немытой шерстью. Она пришла в себя словно отожого. Пора уходить. По дороге она зашла в тайную комнату, как любила говорить Пэт, зеркала из дымчатого стекла, чаши с ароматической смесью, стильная коричневая плитка на стенах одна из причин, по которой им всем так нравилось это место. Вымыв руки мылом сиреневого цвета, она посмотрелась в зеркало. Очки, короткие каштановые волосы, слегка покразавшие щёки. Неужели они однажды превратятся в нечто хмурое, дрожащее и растерянное? Опять эта внезапная болезненная паника, этот серьёзный вопрос, который никогда не выходил у неё из головы. И тут дверь открылась, прервав её мысли, и в упорную вошла Топси. Тельмо уже собиралась отпустить какой-нибудь забавный комментарий в духе: "Сколько лет, сколько зим!" когда поняла, что Топси плачет. Крупные беспомощные слёзы текли по её щекам и капали на подбородок. «Топси! Что случилось?» Талиш, не понимающая, на неё посмотрела. «Топси — это я, Тельма. Такая неразбериха!» Сердито произнесла Топси, принимая предложенный платочек. «Настоящий бедлам!» «Бывает!» — сказала Тельма примирительно. «Я не знала!» Раздражённо продолжала Топси, вытирая глаза платочком. Они пришли в дом, и я подумала, что они те, за кого себя выдают. "Порой что-то застаёт нас врасплох", негромко произнесла Тельма. Она успокаивающе положила ладонь на руку Топси, удивительно тонкую и хрупкую сквозь плащ и кардиган. "Я найду Кэлен. Она будет волноваться, куда ты пропала. Писали мне, звонили мне, финансовые недочёты, так он сказал, а потом они стали приезжать к нам домой в разное время. Чёрный фургон у входа. Она велела мне не впускать их, но это Гордон прислал их. Не я, Топчи снова покачала головой, её голос дрожал. В наше время нельзя быть слишком осторожным, заметила Тельма. Я слышала их разговор. Топси сделала глубокий порывистый вдох и с усилием продолжила. Он думал, что я сплю, но я не спала. И вот он изменился. «Какой разговор?» — спросила Тельма. Но Топси не обращал на неё внимания, сосредоточенно втирая сиреневое мыло. «Было бы лучше, если бы она умерла», — внезапно выдала она. «Вот что он сказал». «Прошу прощения», — ошеломлённо Тельма, — спросила Тельма. — Он думал, что я сплю. Голос Топси звучал так, словно она устала от этой темы и злилась на Тельму за то, что та её подняла. — Кто это она? — мягко спросила Тельма. Топси, казалось, не хотела отвечать. — Это вопрос, который они задают, — произнесла она, глядя на себя в зеркало. На мгновение черты её лица обрели резкость. — На мгновение здесь возник призрак прежней Топси. «Люди должны взять себя в руки», — заявила она. И тут в уборную ворвалась Кэлли Энн, разовощёкая сила природы. «Вот ты где, мама!» — она набросилась на мать и направила её к двери. «Твоя мама немного расстроена», — начала было Тельма. Она хотела сказать ещё что-то, но Кэлли Энн прервала её возгласом «спасибо», неуклюжо обняв топся одной рукой и подтолкнув её к выходу. У двери она замерла. «Это разбивает мне сердце, Тельма». Честное слово, бронила она через плечо Топси, понизив голос. Она ненавидит быть такой. Но как иначе? И не успела Тельма, как помнится, как осталась в туалете одна, хмуро глядя в дымчатое зеркало. В подсобном помещении благотворительного магазина при хосписе Святой Екатерины Тельма второй раз за день вдыхала запах одежды, только теперь он стал старым и затхлым. Она натянула одноразовые перчатки, И начала сортировать одежду из мешков для сбора в три стопки: стирка, переработка, на выброс. У неё появились время и место, чтобы обдумать утренние события. То, что сказала Топси в женском туалете, беспокоило её. Было бы лучше, если бы она умерла. Он думал, что я сплю. Кто такой он? И дело было даже не в словах, а в том, как Топси произносила их беспомощно. растеряна. Конечно, Топс явно была больна, но опыт Тельмы подсказывал, что деменция зачастую только усиливает имеющиеся черты. Ворчуны становятся ещё ворчливее, нервные люди ещё были нервными. Взять хотя бы Кармен из школьной столовой, чей дядя оказался замешан в печально известной истории с подменной женой в Мелмерби. Когда он заболел, кто мог забыть тот ужасный случай на рынке Тирска? «Господи, отче наш!» — прошептала Тельма. «Не ты ли сказал? Все заботы ваши возложите на меня. Что мне делать? И надо ли что-то делать с Топси и ее бедой?» Пытаясь обрести внутреннюю тишину, она прокручивала в голове различные варианты действий. Рассказать об этом кому-то, не рассказывать, спросить совета. Она понятия не имела, как поступить. «Господи, отче наш!» И тут ей пришёл ответ, как если бы он был написан на обложке потрёпанного экземпляра пятидесяти оттенков серого у её левого локтя. «Сходи к ней, узнай больше». Тельма встала с охапкой одежды для переработки. Она заглянет к Топси в понедельник. Но не в одиночку. За всё то время, что она знала Топси, их отношения, хотя и были достаточно тёплыми, так и не переросли в дружбу. Но вот Лис... Нервная, трудолюбивая Лис совсем другое дело. Они всегда были близки. Как любила повторять сама Топси, мы с этой леди под солис ели. Да ей нужно пойти в слис, решила Тельма, перебирая унылую коллекцию довольно затхлых летних топов. Но как ей об этом сказать? Топси, считая будто кто-то хотел её убить, Тельма внезапно живо припомнила как бурно реагировала Лис на различные кризисы на протяжении многих лет. В конце концов, у Топси в голове неразбериха, быть может, это всего лишь один из таких случаев. Всё это могло, как выражалась её мать, оказаться просто пшиком.